Секреты Красной площади А сейчас, мой юный друг, мы находимся на Красной площади. За свое существование она узнала многие секреты Москвы. Через нее пронеслась вся история страны. После появления крепости Кремля, вокруг него стали селиться люди. Так они чувствовали себя защищенными от набегов врагов имели возможность торговать, зарабатывать деньги, общаться. Впервые будущая главная площадь столицы была упомянута как Торг еще в далеком 15 веке и слыла таковой вплоть до начала 17 века. Потом сменила свое имя на Пожар. «Да-да, средневековая Москва раньше часто горела. Наверное, отсюда и название». Гордей включил своего внутреннего детектива. «А вот и нет. В данном случае понятие означает совсем другое. Это сравнительный оборот, описывающий место, где люди бегают, суетятся, толкутся, кричат, словно при пожаре». «Как на базаре», — улыбнулся Гордей. «Точно, Каркхе!» Подобные рыночные точки были и в Великом Новгороде, и в Суздале, и в других крупных городах. Москва укреплялась и расширялась, народа прибавлялось, поэтому торговая площадь увеличивалась и становилась более многолюдной. Однако и про пожары ты тоже прав. Во времена Ивана Третьего Великого огонь поглотил многие постройки, и московский князь решил даже отстроить Кремль заново, Издав запрет, чтобы люди не селились к нему слишком близко. Может, данный момент тоже повлиял на название «пожар». А как же площадь стала красной? Моя версия, что свое нынешнее название она получила от цвета стен и башен Кремля. Или из-за того, что на ней пролилось много крови. Детектив и любитель фильмов ужасов в Гордее не унимались и подкидывали интересные идейки ке кар -ке. Отличная версия. Действительно, на Красной площади при Иване Грозном и Петре I случались кровавые расправы. Была и одна из башен, имевшая в народе дурную славу, и прозванная Пыточной или Кровавой. С тех пор неподалеку можно увидеть призраки казненных бояр и стрельцов, кружащие над древней мостовой. Еще одно привидение, застрявшее на Красной площади, призрак Василия Шуйского, пробывшего на престоле всего четыре года. Его называли «царем на час», поэтому в наши дни призрак летает здесь, взывая о справедливости. Но, несмотря на все эти кровавые события, все-таки главная площадь стала называться Красной не от своей цветовой гаммы — Каркхе. Дело в том, что в старину «красная» означало «красивая». «О, краснодевица из сказок! Вот это да! Я-то раньше думал, что так говорят, если у девушки щеки румяные!» Ворон засмеялся и захлопал крыльями. Красная площадь стала в 1661 году по указу царя Алексея Михайловича. Красным, то есть красивым, также называлось парадное крыльцо его дворца. Ну а торговой площадь осталась на все времена. Только представь, на протяжении всего 17 века тут размещалось более 109 торговых рядов. Они делились на верхние, средние и нижние. Торговали буквально всем, от икон до калачей. И сегодня торговля не останавливается, но теперь она облечена в роскошную форму государственного универсального магазина, или проще ГУМа. Государственный универсальный магазин ГУМ располагается на Красной площади. Был построен на месте верхних торговых рядов в 1893 году силами архитектора Александра Померанцева и инженера Владимира Шухова. В свое время здание в неорусском стиле поражало своим новаторским форматом, особенно потолком из железа, стекла и бетона. В наши дни это торговый дом, где размещается множество магазинов и продаются люксовые бренды. Главным украшением площади является Покровский собор. Хм, что-то такого не припомню. Обычно его называют храмом Василия Блаженного. Василий Блаженный родился в селе Елохово, нынешний басманный район Москвы, в 1464 году. Родители хотели, чтобы сын стал сапожником, но не сложилось. В 16 лет юноша повесил на себя вериги, массивные цепи, и стал юродивым то есть служителем Бога, для которого не важны ни крыша над головой, ни деньги, ни семья. Василий был прозорливцем и чудотворцем, например, предсказал страшный пожар 1574 года и спас молитвой в Успенском соборе Первопрестольную от нашествия крымского хана Мухаммед Гирея. Говорят, видел блаженный бесов, спасал от них людей и никого не боялся даже сурового царя Ивана IV Грозного, которого уличал в грехах. Теперь понятно, тот самый, что похож на нарядный кремовый торт. Каркхе — отличные ассоциации. Еще его сравнивают с матрешками. А полное название храма — собор покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Его возвели в 1561 году по указу Ивана Грозного в честь Великой Победы того времени, взятия Казани и присоединения Казанского ханства к Руси. Архитекторами этого чуда с десятью куполами по одной версии были Барма и Постник, по другой — один мастер, Постник Яковлев по прозвищу Барма. А почему же собор называют в честь Василия Блаженного? По легенде, сам юродивый собирал деньги на храм и бросал монетки через правое плечо. Собирал Василий их до самой своей смерти. За годы накопилась немалая куча денег. И даже воры обходили ее стороной, так как шутить с блаженным было себе в ущерб. Эти деньги святой передал царю Ивану Грозному, наказав возвести великолепный храм. Говорят, что его даже похоронили в пределе Окровского собора. Желание Василия Блаженного было исполнено, а он и сегодня хранит Москву от всяких бед, молясь за ее жителей. Кстати, о желаниях. Есть тут одно местечко, где можно загадать одно из них. Загадай желание на нулевом километре, расположенном у Воскресенских ворот в месте, где соединяются Манежная и Красная площади. Для этого нужно приготовить монетку, повернуться лицом к Иверской часовне, поставить ногу на сам знак и загадать желание. Потом бросить монетку так, чтобы она не выкатилась за пределы символа нулевого километра. Если это удастся с первого раза, то все сбудется.